Интерлюдия. Когда я вернулся в гостиницу, то обнаружил, что девушки сидят на веранде и уже вовсю веселятся. А где Калентриэль? спросил я Ирен, которая, завидев меня, сразу же схватила два бокала и кувшин и пошла в мою сторону. Накинь что-нибудь на себя, недовольно буркнула Лия, но та и не подумала её слушать. Держи, Ирен протянула мне бокал. А насчёт эльфийки не знаю, ушла вслед за тобой, добавила она, и оставив со мной Кувшин, прошла обратно к горячему источнику. Я тоже скинул с себя одежду, услужливо предоставленную мне в гостинице, и погрузился в горячую воду, которая источала лёгкий серный запах. Что у нас дальше в планах? подплыв ко мне, спросила Лия. Пока отдых? Ответил я, сделав из бокала несколько глотков. Вот это правильное решение, довольным голосом крикнула уже захмелевшая Ирен. Лия покачала головой и смирила её недовольным взглядом. Непрочь, если я сегодня дойду до гильдии и переговорю с братом, спросила Лия. Нет, конечно. Если хочешь, могу сходить вместе с тобой. Заодно отчитаемся о выполнении миссии. Ответил я, и она улыбнулась. Хочу. С тобой мне будет безопаснее. Хорошо. Тогда ближе к вечеру составлю тебе компанию, пообещал я, после чего закрыл глаза и расслабился. Я не собирался в ближайшее время работать. А что касается посещения гильзий, будем считать, что это просто прогулка, чтобы нагулять аппетит к ужину. Когда наступил вечер, и мы с Лией оделись для вечернего променадa, вернулась Калантриэль. Эмет, можно тебя на пару слов, произнесла она взволнованным голосом. Да, я сейчас, сказал Лия, и вместе с Калантриэль вышел из номера в коридор. На улице, сказала она, и я кивнул. Вместе мы покинули гостиницу и, пройдя по улице, зашли в первый же подвернувшийся нам на пути переулок. Есть проблемы, прошептала Каландриэль. Рассказывай, сразу же напрягся я. Какие-то странные личности ходят и расспрашивают о тебе в нижних кварталах. Выяснила кто? Нет, она покачала головой. Местные? Да. Рассказывай, что ты успел наделать в незавире, спросила она, глядя мне в глаза. Ничего, немного подумав, ответил я. Неужели культисты признали? Вдруг пришла мне в голову мысль. Но как? Нераз же стёр Барду память. А другим он вряд ли рассказывал о том, что его лютня была одержима демоном. Или всё же кто-то знал? Я посмотрел Калантриэль в глаза. Амелия, есть к тебе очень серьёзный разговор. Но ты сама должна решить, хочешь ты знать, что я тебе собираюсь рассказать или нет. Информация, которой я собираюсь поделиться с тобой, крайне опасная. Если Нет. Даже слышать об этом ничего не хочу, сразу же запротестовала Калантриэль. Твоё право, кивнул я. В таком случае, мой тебе совет: Так только получишь деньги, покидай незавер как можно быстрее. Это понятно? Почему? удивилась Калантриэль. Хотя нет, больше ни слова. Сразу же добавила она к своему вопросу. Хорошо, так и поступлю. А ты сам куда собрался? Дойти до заказчика. Отлично. Сама хотела с ним поговорить. Я с вами, Вместе с Калантриэль мы вернулись в гостиницу, в холле которой собрались все члены нашего небольшого отряда. "Я хочу с вами", недовольным голосом произнесла Эрен. "Расана идёт", и кивнула на Лию. "Эммет, я бы тоже пошла с тобой", спокойно произнесла Сумира. "И я, и я хочу тоже погулять", подала голос Сталия. Спорить-то всеми и име, у меня не было ни малейшего желания. Я тяжело вздохнул и кивнул в сторону выхода. Идёмте. И мы всей горьбой покинули жемчужину Незавира. Прошу, вас уже ждут, произнесла девушка за стойкой. Остальные пока могут побыть в комнате отдыха, добавила она и мило улыбнулась. Ирен, Сумира и Талия, вы остаётесь. Сказелия. Нет, делай, как я говорю, а переделай Рэн, которая уже хотела мне что-то возразить. Ладно, недовольно буркнула она себе под нос и вместе с Сумирой и Поучихой пошла за работницей гильдии. Я же с Калантри и Лили проследовал в другую комнату, где нас действительно уже ждали. Приветствую. поздоровалась с нами магическое изображение, проецируемое кристаллам. Привет. Ли улыбнулась, а мы просто кивнули и сели на диван. Поиски увенчались успехом. Дерен решил перейти сразу к делу. Да. Я достал магическое хранилище, и в моей руке появился цветок. Отлично. Положи его в сейф, сказал Дерен, и я, встав, выполнил его указание. Идём дальше. Что по ресурсам? Они здесь. Я вытащил несколько магических хранилищ, которые, как и в случае с Сантасом-лотцом, забил различными ресурсами, насыщенными магией биома и наверняка дорогими. Замечательно. Своё вознаграждение за выполненную миссию и ресурсы вы получите, как только я совсем разберусь. А пока отдыхайте. Деньги на расходы вам выдадут сотрудники гильдии. Что-нибудь ещё? спросил Дэран илия посмотрела на меня. Да, произнесла она, когда я кивнул, тем самым разрешив ей рассказать о Талии. В общем, дело такое. Я должен сам её увидеть, произнёс Дэран, когда услышал историю Илии. Она здесь, спокойно сказал я, в комнате ожидания. Приведите её. Несмотря на то, что обычно заказчик очень хорошо умел контролировать свои эмоции, в этот раз даже он не смог остаться хладнокровным. Хорошо, кивнул я и выйди из комнаты, пошёл туда, где мы оставили Сумиру, Арахнитку и Ирен. О, Эмит. Как это обычно и бывало, первой меня заметила мелкая паучиха. Вы уже всё Удивилась Ирен, и я отрицательно покачал головой. Талия, идём со мной, сказал ей, и девчушка, отложив в сторону деревянную лошадку, с которой до этого играла, подбежала ко мне. А куда мы пойдём? спросила она. С тобой хочет поговорить один человек, ответил я и, взяв её за руку, повёл в переговорную комнату. Когда зашёл Сталей в комнату, Калантриэль встала. Мы подождём снаружи, произнёс я и вместе с ней покинул комнату. Странно всё это, сказала она, стояла нам оказаться в коридоре. И не говори, ответил я. Это точно не совпадение. Я тоже так считаю, задумчиво произнесла Калантриэль, которая услышала всю историю в переговорной комнате. Но я полагаю, что договорить она не успела, ибо дверь, ведущая в комнату отдыха, вдруг вылетела из дверного проёма, а вслед за ней из комнаты вылетело человеческое тело, которое врезалось в стену и сразу же обмякнув, с плёзлопа ней на пол. Не прошло и пары секунд, как в коридоре появились Сумира, а за ней Ирен. Обе девушки рванули в нашу сторону. Но суммира вдруг резко остановилась и схватив Эрен, отпрыгнула вместе с ней назад. И буквально в следующее мгновение стена здания гильдии взорвалась, а меня мощной волной отбросило в сторону. Упав, я кубарем покатился по земле, а когда наконец остановился, то увидел, как изобразовавшегося в стене проёма выходят люди в масках. После чего всё пространство коридора очень быстро начало заполняться дымом. Схватите их всех, донёсся до меня чей-то голос снаружи, и я почувствовал чью-то сильную злобную ауру, которая мне показалась очень знакомой. Неужели это